На массивном столе, покрытом скатертью из фиолетового плюша, стояли потрёпанные чучело совы и кошки. Кристалл в виде шара с множеством граней, пара причудливых подсвечников и плошка застывшим воском. Эта ведьмовская атрибутика, призванная наводить трепет на посетителей, тем не менее не оказывала заметного воздействия на незадачливого маэстро. Гораздо больше его беспокоили другие проблемы, которые он как раз излагал. пристроившись у стола и нервно барабаня пальцами по скатерти. У большого шкафа с кучей выдвижных ящичков и уставленных стеклянками полочек стояла хозяйка помещения. Она задумчиво слушала грустную историю барда, неторопливо растирая что-то в большой мраморной ступке и время от времени протягивая руку за новым ингредиентом. "Вряд ли", сказала наконец ведьма, оглядываясь на полочки своего изобильного шкафа. Не думаю, что это может помочь. Единственное, что ты можешь сделать в данной ситуации это срочно подыскать тебе другую женщину, пока тебя не выгнала эта. Чтобы тебе было куда уходить. Но, может быть, почти безнадёжно взмолился Артур, однако его собеседник твёрдо и решительно покачала головой. Нет, и даже не думай. Я тебя предупреждала ещё луну назад, никаких приворотов, отворотов. Если у девушки есть знакомые маги, это очень быстро раскроется. Да, если бы даже и не было, любая здравомыслящая девушка периодически ходит к ведьме проверяться. Это не ходит, попытался возразить маэстро. Она переселенка, она ничегошеньки в это не понимает. Но у неё есть друзья, подруги, и опять же повторяю, знакомые маги. Не говоря уж о твоём сопернике, любой из них может найти её изменения в поведении, подозрительно им заинтересоваться и всё-таки проверить. Даже не проси. Это опасно. Меня за такие вещи лишь от лицензии, а ты можешь их вообще за решётку загреметь. Ну что мне тогда делать? То, что я уже сказала. Пойми, сынок, тебе ничего здесь не светит. А если его маэстро стыдливо замялся, ну, того, нанять кого-нибудь. Да не поможет это. И наличие или отсутствие соперника ничего в нынешних обстоятельствах не меняет. Когда Луно назад и сказал, что у девушки есть знакомства, я уже тогда заподозрила неладное. И уже тогда я предупреждала тебя, что это палка о двух концах. С одной стороны, ты можешь воспользоваться знакомствами и деньгами, с другой стороны, ты теряешь свободу. Ты не имеешь права на поступки, которые могут не понравиться твоей возлюбленной. Если только ты чем-либо её прогнемишь, Те же знакомства обернутся против тебя. Ты не придал этому значения, хотя уже имеешь печальный опыт. Ты решила попытаться, и я не стала тебя отговаривать. Но даже тогда я не предполагала реального масштаба связей этой дамы. «Я сам не знал», — пожаловался Артура. Она никогда не хвасталась. По городу всякое болтали, и все разное, будто она отставная фаворитка, будто она возвысилась при дворе после подвига, а потом впала в немилость. Разные были версии, но по всем она сначала прибилась к дворту, а потом её оттуда попросили. Какова бы ни была причина, расклад казался самым вероятным и правдоподобным, так часто бывает. И мне такое положение дела казалось очень подходящим. Кое какие связи ещё есть, но влияние уже потеряно. Можно воспользоваться, чтобы войти в высший круг общества и завязать там знакомства, можно жениться и получить законное право распоряжаться её состоянием и ею самой. не опасаясь последствий гнева обманутой женщины. И ты ошибся. Народная молва оказалась недостоверным источником. Не знаю, была ли Ольга фавориткой, или, как она сама утверждает, только дружила, это не важно. Столичные болтуны ошиблись в более важном вопросе. Она не впала в немилость и по-прежнему пользуется расположением королевской семьи. Я до сих пор в шоке. Всякое можно было предположить, но чтобы в один прекрасный вечер к моей девушке ввалился в гости сам король, Именно об этом я и говорю. Ты не сможешь попользоваться её связями и бросить, когда поднимешься наверх. И деньгами завладеть не сможешь. Она не одинока и не беззащитна. Едва только она всё поймёт, тебе крышка. Несчастная обманутая девушка, пожалуй, за друзьями ты в мгновение ока очутишься под забором, без штанов и с набитой мордой. Это в лучшем случае. А в худшем тебя никто больше не увидит и не услышит от тебя. И зачем тебе в такой ситуации понадобилось приворотное зелье? Что оно решит? Теперь только оно решит все проблемы. Понимаешь, оказалось, что подарок чокнутого колдуна ни хрена не действует. То есть как не действует? Мы же проверяли. Молочница до сих пор верит, что ты на ней женишься, а угольчик безропотно ждёт, когда ты вернёшь ему долг. Вот не знаю почему, но на молочнице работало безотказно, а с Ольгой постоянно сбоит. то она верит то фыркает и просит не говорить ерунды а то дескать люди засмеют тебя же предупреждали что действие ограничено если будешь говорить на чёрное белое никто не поверит но сбои случаются и в более тонких вопросах и начались они именно с появлением её прежнего любовника он каким-то образом так на неё влияет что она его слушает и перестаёт не верить Мало того, её друзья, с которыми я успел завязать хорошие приятельские отношения, стали меня сторониться. И чего ты добьёшься при воротах? Одним про воротам ничего. Тут нужен комплекс. Во-первых, избавиться от этого уголовника с его вредным влиянием. Во-вторых, приворожить девушку, чтобы она перестала делить мои слова на разумные и бредовые и делала всё, что нужно мне. В-третьих, когда настанет время прощаться, достаточно будет проделать обратную операцию, и она меня сама бросит.